Глава 56. Тейт. Терри. Мне нужен милый яд. Я. 096-09-999. Ошибка, неверный номер. Пожалуйста, отправьте повторно, используя действительный десятизначный номер мобильного телефона или действительный короткий код. Терри. Ха-ха. Я провел консультацию 42-летней пациентки, которая еще раз хотела попробовать ИКО. Закончив прием, я нашел на три сообщения больше, чем нужно, от самого дорогого донора спермы. Терри. Не смешно. Терри. Я серьезно. Терри. Мне нужно увидеть рукопись. Я. Ближе всего к книге Келлана ты подойдешь в зале суда, когда я подам на тебя судебный запрет. Он тут же мне позвонил. Я нажал кнопку сброса. Отчасти хотелось совсем его заблокировать, но я решил, что окажу полиции Нью-Йорка услугу, когда у него неизбежно случится передозировка, и он окажется на столе в морге. И им нужно будет его идентифицировать. Терри, это важно. Я. Ты прожил 80 лет без этой рукописи. Проживешь и еще. Терри. Мне 63. Я. Могу я предложить ботокс? На весь оставшийся день я выключил телефон, вернулся домой после долгого рабочего дня уставшим, голодным и ворчливым. Но нашел Терри, спящим на диване. Его нынешний любимый способ скоротать время после того, как я убрал таблетки из его меню. В настоящее время он не обладал личностью, кроме необходимых телесных функций и попрошайничества милого яда. После того, как Келл скончался и я решил, что пытки станут моим новым хобби, я искал признаки депрессии. Было восемь ключевых факторов, на которые следует обратить внимание. Безнадежность, потеря интереса, усталость и изменения в режиме сна, беспокойство, раздражительность, изменение аппетита и веса, неконтролируемые эмоции, и мысли о самоубийстве. Терри поставил галочки почти во всех. Я тоже, если уж на то пошло. Но я не мог заставить себя беспокоиться. Или решать, что кого-то из нас стоило спасти. Я оставил его на диване и задумался, стоит ли на рассвете дать ему пинка под зад, воспользовавшись отсутствием прогресса в его рукописи, как нарушением нашего соглашения. Решу утром. Я распахнул дверцу холодильника, не думая, что что-то там найду и увидел, что он полностью забит продуктами. Аккуратные ряды газированных напитков, кофе в бутылках и выжатые соки. Немного домашней птицы и белка, разложенных в отдельный ряд. В холодильнике были листья салата, овощи и фрукты, вымытые и уложенные в отдельные стеклянные контейнеры. Чарли. Единственный человек, который пошел бы на это ради меня. Я был чертовски уверен, что Терри не стал бы этого делать. Он не отличал огурец от кабачка. Хильда уволилась, и ни у кого больше не было ключа. Я сделал у себя бутерброд, проглотил его за меньшее количество укусов, чем было положено по правилам приличия, и взбежал по лестнице, горя желанием сбежать от ленивца, приклеившегося к моим диванным подушкам в радиусе 100 метров. Я обнаружил, что дверь Кела приоткрыта, и оттуда доносился звук голос Чарли, если точнее. Я заглянул в комнату, зависнув перед щелью, как чертов придурок. Она растянулась на полу и смотрела в потолок, а ее волосы лежали ореолом. Чарли разговаривала сама с собой. Или, возможно, с Келаном, не знаю. Мы все совершали странные поступки, когда дело касалось Кела. Помнишь, как я ждала перед твоим домом? На мгновение мне показалось, что она обращается ко мне. Но Чарли продолжила. Я весь день ждала, когда ты вернется домой. Набиралась смелости, чтобы накричать на него за то, что он плохо с тобой обращался. Но он так и не появился. А ты натравил на меня копов. Мне было стыдно, когда они выгнали меня. Безумно. Боже, я так злилась. Она положила руку на паркет, И, вздохнув, прочертила узор, который я не мог разобрать. «Иногда я задаюсь вопросом, что бы произошло, если бы ты не вызвал полицию? Если бы Тейт приехал? Если бы у меня была возможность поговорить с ним? Имело бы это значение? Был бы ты жив?» Одинокая слеза скатилась по ее щеке. «Мне так жаль, Келан. Мне так жаль, что я не старалась усерднее». Мне так жаль, что мы все подвели тебя. Она повернулась на бок, свернувшись калачиком. Я часто думаю о нашем договоре. О том, что ты его нарушил. О том, что я первая нарушила правила. Но ты должен был встречаться со мной на крыше каждый год до выпускного класса. Ты лишил меня встречи, Келан. Я хотел обнять ее. Хотел спрятать ее внутри себя и защитить от всего мира. Неизбыточная мечта». Но понял, что хватаюсь за дверную ручку. Она снова заговорила. «Неизвестность преследует меня. Я думала, что разберусь с ней, если прочитаю «Милый яд». Но твои слова оставили больше вопросов, чем ответов. Если ты знал, что покончишь с собой, зачем согласился на этот чертов договор? Почему мы условились встречаться друг с другом каждый год?» Почему ты удержался от самоубийства, когда мы попытались сделать это в первый раз? Мы. Я замер. Это были не просто подозрения. Чарли прекрасно знала, что Кел хотел покончить с собой и ничего не сделала. Она знала. Я с такой силой сжал дверную ручку, что чуть ее не сломал. Пути назад не было. Я не мог смотреть Шарлотте в глаза и не желать ее. Я ненавидел себя за то, что жаждал этого. Я повернулся, не встречаясь с ней взглядом. Говорить было нечего. Келлен знал ее лучше всех. Шарлотта Ричардс — это яд.